Но вот порывы ветра стали реже, улеглась позёмка, бурга постепенно стихала. Снежная пелена за окном становилась всё прозрачнее и прозрачнее, и наконец в куполом свети зимнее утро стало видно широкой улицы Лескоза и за ней тёмной зубчатой стены тайги. А в дотце Карповна всё ниже и ниже клонит голову над своим вязанием. Дремлет. А? А иду. Иду, иду. Видать, так всю ночь и не спала Татьяна Ивановна. Не до сна было. Танюша. Ты знаешь, мне всё ещё всё ещё не верится, что это ты. И мне не верится. С добрым утром, Доть Карповна. С добрым утром. А мне кажется, что всё ещё ночь. Что с вами, Танюша? Ведь на вас лица нет. Случилось что? Случилось, Авдоть Карповна. А что произошло? У тебя неприятности? Это человека нашли замёрзшего. Из тайги принесли к ней в медпункт. Ну? Ну как с ним, Танюша? Нет уже этого человека. Как нет? Умер. Мы в район позвонили. Приехал хирург из больницы. Ноги ему пришлось ампутировать. Ну и... И это не спасло. Ах, батюшки. 2 дня и две ночь человек лежал в тайге на морозе с вывихнутой ногой. А кто этот человек? -то? Зверовод из посёлка Лунь. Совсем молодой. Мальчик ещё. Мне удалось его привести в сознание до приезда хирурга. Ну и что же он тебе рассказал? А в доц Карповна? А? Егорич просил вас принести ему табаку. Свой он весь выкурил. Он в медпункте. Да, там следователи ждут. Иду. Иду. Ах, беда. Вот беда. Да. Неприятная история. Неприятная. Нет, это страшная история. И мне не хотелось рассказывать её при Авдотье Карповне. А что он тебе рассказал этот парень? Ну, когда пришёл в сознание. Он шёл по тайге. И третьего дня, переходя в брод какой-то Бурную таёжную речку вывихнул себе ногу. Весь промокший, он полз по тайге, превозмогая боль. У него отсырели спички, и он не мог даже разжечь костёр, чтобы просушить одежду. Он полз в промокшей одежде, а потом, когда ударил мороз, одежда на нём обледенела. А он всё полз и полз в надежде, что встретит наконец-то. Случайного путника. И не встретил? Нет, встретил. Это было такое счастье. В такую минуту встретить в тайге человека. Молодого, сильного, здорового. В тёплом лыжном костюме с чемоданом в руке. Таня, а почему ты так смотришь на меня? Это был ты, Алексей. И я? Ну, что? Что за вздор ты? Подумай, что ты говоришь, Таня. Лыжный костюм, чемодан в руке. Эти приветы у многих. А шрам на лице? Да.